Взрывы производятся одновременно ровно в час ночи, и сейчас же «Генерал», «Зеленый», «Мемо» и «Лесник» врываются в проходы, имея задачи добежать до Капанира и забросать его гранатами. Как только огонь из Капанира прекратится или ослабнет,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 А войну всю провел в окопах и пуще атомных снарядов боялся своего капрала, такого же мужика, но хитрого и большого подлеца. Максиму он очень полюбил, век благодарен был, что залечил ему Максим старый свищ на голени и с тех пор уверовал, что пока Максим тут, ничего плохого с ними случиться не может. Максим весь этот месяц ночевал у него в подвале,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 Очень рискованный был человек. Прошлое его было темно. Он был вор и, кажется, убийца. Порождение черного послевоенного времени. Сирота, шпана, ворами воспитанный, ворами вскормленный, ворами выбитый. Сидел в тюрьме, бежал, нагло, неожиданно, как делал все. Попытался вернуться к своему ворью, но времена переменились, дружки не потерпели выродка. Хотели его выдать.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 Это чувствовалось, и Максим не знал, почему, а спрашивать ему не хотелось. Мема был не из тех людей, с кем приятно откровенничать. Может быть, все дело было в том, что Максим единственный чувствовал его вечный страх. Остальным и в голову не могло прийти, что угрюмый копыта смерти, запросто разговаривающий с любым представителем штаба, один из зачинателей подполья, террорист до мозга костей, может чего-либо бояться». «Мне непонятная резона штаба», — продолжал Мема, с отвращением размазывая по шее новую порцию репеллента. «Я знаю этот план сто лет. Сто раз его хотели испытать и сто раз отказывались, потому что это почти верная гибель. Пока нет излучения, мы еще имеем шанс в случае неудачи хотя бы улизнуть и попробовать ударить снова в другом месте. Здесь первая же неудача, и все мы погибли». «Ты не совсем прав, копыта», — возразила Орди. Теперь у нас есть маг Если что-нибудь и не получится Он сумеет нас вытащить И, может быть, даже сумеет взорвать башню Она лениво курила Глядя вдаль на болото Сухая, спокойная Ничему не удивляющаяся И ко всему готовая Она вызывала у людей робость Потому что видела в них только Более или менее подходящие Механизмы истребления Она вся была как на ладони Ни в прошлом ее, ни в настоящем, ни в будущем Не было темных и туманных пятен Происходила она из интеллигентной семьи Отец погиб на войне Мать и сейчас работала учительницей в поселке Утки И сама Орде работала учительницей до тех пор, пока ее не выгнали из школы как выродка Она скрывалась, пыталась бежать в Хонте Встретила на границе Гэла, переправлявшего оружие И он сделал ее террористкой Сначала она работала из чисто идейных соображений, боролась за справедливое общество, где каждый волен думать и делать, что хочет и может. Но семь лет назад контрразведка напала на ее след и забрала ее ребенка заложником, чтобы заставить ее выдать себя и мужа. Штаб не разрешил ей явиться, она слишком много знала. О ребенке она больше ничего не слышала, считала его мертвым, хотя втайне не верила этому, И вот уже семь лет ею двигала прежде всего ненависть. Сначала ненависть, а потом уже изрядно потускневшая мечта о справедливом обществе. Потерю мужа она пережила удивительно спокойно, хотя очень любила его. Вероятно, она просто задолго до ареста свыклась с мыслью, что ни за что в мире не следует держаться слишком крепко. Теперь она была, как Гелл на суде, живым мертвецом, только очень опасным мертвецом.